Глава двадцать первая. Экспедиция. Невеселое было утро, когда они вышли на улицу. Дождь лил, не переставая, и по небу ходили густые дождевые облака. Вся ночь была дождливая. На улице везде стояли большие лужи, и канавы до краев наполнились водой. На небе виднелись едва заметные отблески начинающегося дня, что еще более увеличивало окружающий мрак. Свет фонарей стал заметно тусклее, накладывая еще более мрачный оттенок на мокрые дома и грязные улицы. Никто, по-видимому, еще не проснулся в этой части города. Окна в домах плотно прикрыты ставнями, а на улице, по которой они шли, все пусто и безмолвно. Начинало расцветать, когда они повернули на Бэтнелл Грин. Многие фонари были уже погашены. Несколько деревенских повозок медленно тащились к Лондону, и лишь изредка проносилась мимо них почтовая карета, вся покрытая грязью. Кучер время от времени наделял ударами бича первого попавшегося ломовика, который не свернул вовремя с дороги, вследствие чего он мог опоздать и приехать на четверть часа позже. Некоторые трактиры были уже открыты, и в них горел газ. Мало-помалу стали открываться лавки, и на улицах показался народ. Появились группы рабочих, затем мужчины и женщины с корзинами рыбы на голове, повозки, запряженные ослами и нагруженные овощами, двухколесные тачки с мясом, молочницы с ведрами молока, словом, непрерывная вереница разного люда, снабжающего всевозможными припасами восточные окраины города. Шум и гул увеличивались по мере того, как они приближались к городу. Когда же дошли до улиц между Шордичем и Смитфилдом, гул этот перешел в настоящий рев. Было уже довольно светло, и население Лондона принималось за свои дневные заботы, кончающиеся только с наступлением ночи. Пройдя Сен-стрит и Кроун-стрит, а затем Финсбери-стрит, Мистер Сайкс пошел через Чизуэлл-стрит на Барбикен, потом на Лонг-Лейн и в Смитфильд, откуда несся смешанный гул всевозможных звуков, поразивший Оливера Твиста. Был рыночный день. Всю мостовую покрывал густой слой грязи чуть ли не по самую щиколотку. Пар, поднимавшийся от разгоряченного скота, смешивался с густым туманом, нависшим над городом. Постоянные загородки в центре обширной площади, а также другие, сделанные на скорую руку, были битком набиты баранами. Вдоль водопоя целыми рядами стояли привязанные к столбам быки и разные животные. Поселяне, мясники, погонщики скота, разносчики, мальчишки, воры, бродяги самого низкого разряда – все смешалось в одну густую толпу. Свист погонщиков, лай собак, мучание рев быков, блеяние баранов, визг и хрюканье свиней, крики разносчиков, проклятие и ругательства несли со всех сторон, смешиваясь со звонками и гулом голосов, доносящихся из ближних трактиров. Все вокруг толпилось, толкалось, тискалось, орало, вопило. То и дело слышалось хлопанье бичей погонщиков, спешивших на рынок. В каждом углу раздавались окрики и отвратительная ругань. Вокруг, везде по всему рынку, слонялись немытые, небритые и грязные фигуры, старавшиеся локтями проложить себе дорогу сквозь толпу. Все это вместе взятое представляло собой картину, ошеломляющим и одуряющим образом действующей на все чувства. Мистер Сайкс тащил за собой Оливера, локтями пробивая себе путь сквозь непроницаемую толпу народа и не обращая внимания ни на какие картины и ни на какие звуки, так поражавшие Оливера. Два или три раза он раскланялся с проходившими мимо знакомыми, отказываясь от приглашения выпить рюмочку-другую. Он спешил пробраться сквозь толпу и, когда вышел на более свободное место, направился через Хосер-Лейн прямо к Холберну. Но ты, щенок!» — сказал Сайкс, взглянув на часы церкви Сент-Эндрю. «Уже почти семь часов! Прибавь-ка шагу, лентяй ты такий. Он крепче стиснул руку Оливера и зашагал быстрее прежнего, так что мальчику пришлось бежать чуть ли не опрометью, чтобы поспеть за разбойником. Так Оливер бежал до тех пор, пока они не прошли Гайд-парк и не повернули к Кенсингтону, где Сайкс замедлил шаги. Вскоре после этого их нагнала небольшая повозка. Увидев надпись «Хоунслоу», Сайкс, стараясь быть по возможности вежливее, попросил возницу подвести их до Айлорта. «Садитесь», — сказал возница. «Это ваш мальчик?» «Домой», — ответил Сайкс, сурово поглядывая на Оливера и придавливая его рукой свой карман с пистолетом. «Отец твой слишком быстро ходит для тебя, не правда ли?» — спросил возница, видя, что Оливер еле переводит дух. «Нисколько!» — поспешил ответить Сайкс. «Он привык. Возьми мою руку, Нед. Ну, полезай!» Сайкс посадил Оливера на повозку, а возница указал ему на кучу мешков и предложил ему лечь и отдохнуть. Так они проехали несколько миль, и Оливер все больше и больше удивлялся, куда, собственно, везет его Сайкс. Они миновали Кенсингтон, Хаммерсмит, Чизуик, Кьюбридж, бридж Брентфорд и все еще ехали вперед, как будто только начали свое путешествие. Когда они проехали мимо трактира, известного под названием «Карета и лошадь», за которым начинался перекресток, повозка остановилась. Сайкс поспешно вылез из повозки, поднял Оливера и спустил его на землю, злобно взглянув на него и многозначительно похлопав по карману с пистолетом. «До свидания, мальчик», — сказал Возница. «Ты чего надулся?» — сказал Сайкс, стряхнув мальчика. «Чего надулся, щенок? Не сердитесь на него». «О, нет!» — ответил Возница, усаживаясь на повозку. «А погода все-таки ничего». И с этими словами он уехал. Сайкс подождал, пока повозка отъехала на некоторое расстояние, и тогда сказал Олиберу, что он может осмотреться вокруг, если желает, затем повел его дальше. На некотором расстоянии от трактира они повернули влево, немного погодя вправо, и довольно долго шли в этом направлении, проходя мимо больших садов и красивых домов, пока они дошли до города, нигде не останавливаясь. А если и останавливались, то лишь для того, чтобы выпить пиво. В городе на стене одного дома Оливер прочел надпись большими буквами «Хэмптон». Отсюда они вышли в поле, где бродили несколько часов, а затем вернулись обратно в город и отправились в старый трактир с почти совсем выцветшей вывеской. Они вошли на кухню, и Сайкс приказал подать обед. Кухня помещалась в старой комнате с низким потолком, посреди которого тянулась толстая балка. Напротив очага стояли скамьи с высокими спинками, и на них сидели суровые на вид люди в блузах. Они пили и курили. Никто из них не обратил внимания на Оливера, а еще менее на Сайкса. А так как и Сайкс, в свою очередь, не обращал на них внимания, то он вместе со своим маленьким спутником уселся в углу, вовсе не интересуясь их обществом. На обед им подали холодное мясо. После обеда они сидели очень долго, так что Оливер, пока Сайкс курил трубку за трубкой, начал уже думать, что они не пойдут дальше. Утомленный продолжительной ходьбой и тем, что так рано встал сегодня, он сперва дремал понемногу, а затем усталость взяла над ним верх, и он уснул. Было совсем темно, когда он проснулся от толчка Сайкса. Он сел и оглянулся вокруг с удивлением, глядя на своего почтенного компаньона, который дружески беседовал за кружкой Эля с одним из поселян. — Вы сказали, кажется, что едете до Нижнего Галлифорда, верно? — спросил Сайкс. Да. — ответил поселянин, который чувствовал себя не совсем, а, может быть, и совсем хорошо от выпитого им Эля. «Доеду теперь скоро. Лошади моей не придется тащить тот груз, который она везла сегодня утром, и она скоро добежит до места. За ее здоровье, лошадка, доброе право! Не найдется ли у вас местечко для меня и моего мальчика?» — спросил Саикс, подвигая кружку Эля своему новому знакомому. «Если по дороге, то найдется», — ответил поселянин. «Вам нужно в Галифорд, «В Шепертон, сказал Сайкс. «Тогда я подвезу вас мне по дороге», — ответил поселенин. «Все уплачено, Бекки. Другой джентльмен заплатил», — сказала девушка. «Как же так?» — с недоумением сказал поселянин. «Это нехорошо». «Почему же?» — спросил Сайкс. «Вы делаете мне одолжение, и я, в свою очередь, хотел угостить вас кружкой пива». Поселянин задумался, причем лицо его приняло глубокомысленное выражение, а затем пожал руку Сайкса и сказал, что он хороший малый. Мистер Сайкс ответил на это, что он шутит. И действительно, будь поселянин трезв, он вряд ли сказал бы такую вещь серьезно. Обменявшись еще несколькими комплиментами, они простелись со всей компанией и вышли из трактира. Девушка забрала кружки и стаканы и, не выпуская их из рук, тоже вышла поглазеть на уезжающих. Лошадь, за здоровье которой пил ее хозяин, стояла возле трактира, запряженной в тележку. Оливер и Сайкс без дальнейших церемоний тотчас же уселись на тележку. Что касается поселянина, то он, прежде чем сесть, еще минуты две-три говорил о том, что не хозяину трактира и никому в мире не добыть такой лошади, как у него. Садясь на тележку, он попросил трактирщика провести немного лошади, затем отпустить. Как только хваленная лошадка почувствовала себя на свободе, она тотчас завертела головой, то поднимая ее вверх, то мотая ею из стороны в сторону, затем бросилась к окнам и, наконец, поднявшись на дыбы, повернула на дорогу и во всю прыть понеслась из города. Вечер был темный. Густой туман, поднимавшийся над рекой и болотистой местностью, стлался вокруг по полям. Холод пронизывал насквозь. Никто не говорил ни слова. Поселенин сидел совсем сонный, а Сайкс находился не в том настроении, чтобы говорить. Оливер скорчился в углу тележки. Он был полон самых ужасных предчувствий, и когда смотрел на деревья, ему казалось, что это призраки, которые раскачивают своими безобразными руками, радуясь окружающему их мраку и запустению. Когда они проезжали мимо церкви в Сен-Бюре, часы пробили семь. В окне дома перевозчика виднелся огонь, свет которого длинной полосой тянулся через дорогу, вследствие чего мрак еще более сгустился над тисовыми деревьями, осеняющими могилы. Где-то слышался плеск воды, и ночной ветерок тихо шелестел листьями. Нежная музыка, убаюкивающая умерших. Сен-Бюрия остался позади, и они снова ехали по пустынной дороге. Проехав 2-3 мили, тележка остановилась. Сайкс слез на землю, взял Оливера за руку, и они снова отправились пешком. В Шеппертоне они никуда не заходили, несмотря на то, что мальчик почти совсем выбился из сил, но продолжали идти среди окружающей их тьмы и грязи, по темным проулкам и открытым местам, пока не увидели мерцавших вдали огоньков города. Оливер внимательно всматривался вперед и, наконец, увидел воду и мост. Сайкс шел прямо туда и, дойдя до моста, свернул вдруг влево и пошел вдоль берега. «Вода», — подумал Оливер, дрожа от страха. «Он нарочно привел меня в это пустынное место, чтобы убить». Он готов был уже броситься на землю, собираясь бороться за свою юную жизнь, когда увидел, что они подошли к какому-то дому, совсем ветхому и полуразрушенному. С обеих сторон крыльца находилось по окну, а над ними еще один этаж, но нигде никаких признаков огня. Дом был совсем темный и снаружи казался необитаемым. Сайкс, продолжая держать Оливера за руку, пошел к дверям и поднял щеколду. Дверь открылась, и они вошли.